Глава шестая «Вот так просто!» Меня не завалили вопросами и не смирили ничтожным взглядом. В голове сразу возникла фраза из одного фильма. «Личная жизнь не ладится?» Так всегда бывает, когда преуспеваешь в карьере. «Скажи, когда все совсем пойдет прахом» — это верная примета к повышению. Так вышло и со мной. Я получила работу, о которой не могла даже мечтать на первом курсе — но моя личная жизнь скатилась на дно морских глубин. Кейли провела меня в тот самый стеклянный офис, который я проходила изначально. Войдя внутрь, она сразу привлекла к себе внимание его жителей. «Коллеги!» — улыбнулась моя новоиспеченная начальница. «Хочу представить нового сотрудника. Элизабет». Девушка указывает в мою сторону, и пять пар глаз устремляются на меня, сканируя пристальным вниманием. «Добро пожаловать!» – подмигивает девушка, занимающая ближайший рабочий стол. Тара, Кевин, Джина, Эмири и Мик. Так зовут моих новых коллег. Все они радушно встретили меня, поздравив вступлением в команду. Пятерка называет себя «экономические морпехи», обуславливая тем, что являются ударным кулаком в среде телевидения. В целом все выдалось лучше, чем я думала, но волнение никуда не убрать, это вполне нормально. Кроме того, Кайли недвумысленно дала понять, что они крайне редко принимают на стажировку первокурсников. Меня успокаивает ее дружелюбная улыбка, и я полагаюсь на удачное стечение обстоятельств, из-за которых попала сюда. Работа нелегкая, и клянусь, что буду ночевать тут, но сейчас меня подобная перспектива вовсе не пугает. Пугает то, что я каждый день возвращаюсь в кровать, которую делила с Джаредом. Прощаюсь с коллегами до завтрашнего дня, как только ноги ступают на свежий воздух, облегченно выдыхаю. Родители будут мной гордиться. Как бы ни было, вытаскиваю телефон из кармана, чтобы сообщить новость Алекс, которая почти ночью забралась в мою кровать и принесла извинения, сказав, что она не должна так нагло вмешиваться в мою жизнь. Конечно, я простила, потому что не могу иначе. На экране незнакомый номер, и я спешно открываю сообщение, не думая ни о чем. Вся радость в миг улетучивается, как только глаза скользят по словам «ты нужна мне». Внутри обрывается все, каждая клеточка души снова умерла, разорвавшись в клочья. Лишь одно сообщение с несколькими словами, и я готова купить билет в один конец, если бы не здание за спиной, в котором я только что получила новую возможность» то могла бы уже быть на половине пути в аэропорт. Стоит ему только попросить, как я готова, сломя голову, бежать в огонь, который сожжет. Ловлю такси и ежеминутно повторяю «нет». За всю жизнь я еще не говорила это слово столько раз, сколько за полчаса на пути к дому. Наверное, такое количество отрицаний слышал только Джаред. Он побил свой собственный рекорд. Я должна не заползти в квартиру, а влететь на крыльях воодушевления и полной радости. К сожалению, получается первый вариант. Ну? Алекс подскакивает с дивана и уже делает в мою сторону несколько быстрых шагов, но резко застывает, как только я поднимаю глаза. «Все прошло хуже, чем мы думали? Да и черт с ними, они идиоты, что упустили тебя. Что это за компания вообще?» Их скоро прикроют. Не могу удержать благодарность, которая поднимает уголки губ. Конечно, она говорит это только чтобы поддержать. Мы обе знаем компанию, и она устойчиво занимает свое место на рынке среди других. «Меня взяли», — шепчу я. «Боже!» Ее визг лопает несколько барабанных перепонок в моей голове, а объятия готовы удышить меня еще за день до первого рабочего дня. Моя лучшая подруга работает на телевидении. Это всего лишь экономический отдел, а не баллотирование в президенты. Какая разница? Подпрыгивая на месте, она крутит головой в разные стороны и освещает этот хмурый день улыбкой. Пока подруга радуется за меня, я пытаюсь разобрать хаос в голове и на душе. Выдавливаю улыбку, но она далека от лучезарности Алекс. Какое счастье иметь человека, который радуется за тебя, как за самого себя. Алекс именно такой человек. Она переживала за каждую неудачу и радовалась успеху. Сама не понимаю, как вслух выдаю. Я... я не знаю. Подруга тормозит и смотрит на меня с широко распахнутыми глазами, как будто ей сообщили о чем-то нереальном. Ты что несешь, Лис? Ты не хочешь? Джаред. Одно имя причиняет мне столько боли, сколько я никогда не испытывала. Он. Алекс напряглась, а ее глаза превратились в узкие щелки. Он что? Поздно отступать, поэтому достаю телефон и протягиваю ей. С неприкрытым скепсисом и сомнением она хмуро смотрит на меня, после чего обращают внимание к экрану. На лбу девушки образуется несколько морщин. Проходит минута до того, как она начинает говорить и поднимает глаза, в то время как я снова заплываю слезами. Неужели так будет всегда? Одно упоминание, и я наполняю океаны солеными каплями. Не вздумай говорить, что ты не воспользуешься этой возможностью. Речь о твоем будущем. Я знаю, согласно киваю, смотря в ее полные жалости глаза, которую она старается спрятать от меня. «Не смей отказывать. Джаред должен понять. Если он не способен это сделать, то это только его проблемы. Ты хочешь поговорить с ним?» «Не знаю. Что тебя пугает?» «Я боюсь потерять себя из-за него». «Ты потеряешь, если откажешься от возможности. Вы, может быть, вместе можете устроить конец света, хотя у вас все получается по раздельности. Господи, да я не особо понимаю вас». Короче, смысл в том, что ты не откажешься от этой возможности. Скажи об этом мне, чтобы я стукнула тебя головой. Мы будем повторять эту процедуру, пока до тебя не дойдет весь смысл, что для тебя открылось. Я ничего не поняла, но спасибо. Если коротко, я убью тебя, если ты откажешься от стажировки. Я уже согласилась, завтра первый день. «Боже, храни твои мозги», – восклицает она, – «он все поймет». Медленно киваю, но меня гложит сомнение. Ей удалось побыть Джаредом в то время, как я довольствовалась слезами и фотографией на телефоне. Впервые понимаю, что завидую подруге. Как бы тяжело ни было, но я была бы рада видеть, как Джаред разбивает телефон. Лампу, столик. Пусть крушит все, но только рядом. С таким же трудом проглатываю все и откладываю в самый дальний ящик, который закрываю и выкидываю ключ в океан из мыслей среди которых он должен потеряться. Необходимо собрать свои силы и себя в кучу, решив с Джаредом все окончательно. Но пока не могу. Ценой за объятие или один лишь его взгляд будет мое будущее. На следующий день с дрожью в коленях шагаю на новую работу. Страх и радость смешались в одной воронке. Я должна верить в себя, у меня все получится». Ради того, чтобы проветрить мозги и настроиться на новый лад, предпочла сделать прогулку до офиса. Я все еще надеюсь, что просвещение прогонит серые тучки и мрачность. Стеклянное здание упирается в серые облака и прячет между ними верхушку. Метеорологи тоже не на моей стороне, как и погода. Что первая, что вторая, обещают такую хмурость на протяжении всего дня. Сделав глубокий вздох, захожу в здание и пробираюсь между скоплением людей, которые бегают туда-сюда по холлу. В лифте едва остается свободное место, когда я ступаю на порог и жду отметку, сообщающую о прибытии на 45 этаж. К счастью, люди рассеиваются с каждым последующим этажом, и когда достигаю своего, в кабине остается пять человек. Все они выходят вместе со мной. По левой стороне деревянные панели, на которых светится оранжевая вывеска. По правой стекло, разделяющее офис и коридор. Происходящее видно, как на ладони. Все сотрудники словно рыбки в аквариуме. Останавливаюсь у третьего, где вижу тех, с кем буду делить четыре стены. «Всем привет!» Говорю я, открывая такую же стеклянную дверь, как и стены офиса. «Добрый день, коллега!» Игриво отзывается Тара, откинув пепельные волосы за спину. «Очень деловитое приветствие, коллега!» – посмеивается Мик. «Я предпочитаю простоту». «Привет, Лизи. «А у нас для тебя сюрприз!» – подмигивает Кевин, закинув руки за голову и упав на спинку кресла. «Какой?» – удивляюсь я, окидывая каждого проницательным взглядом. «На твоем столе!» – улыбается Эмери. Заглядываю за монитор, как только подхожу к столу и улыбка трогает губы. Небольшая белая коробочка с различными цветами терпеливо ожидала меня. По центру вставлена выделяющаяся красная карточка, на которой выведена «С первым рабочим днем, коллега». Это неожиданно, я совсем не ожидала, что тут встречают стажеров таким способом и так радушно. «Такие красивые!» — втягиваю аромат, чувствуя приливы радости. «Спасибо!» «Не за что, коллега!» Шутливо пихнув меня локтем, Тара подмигивает. «Я случайно не забрала у вас работу?» «Да», — смеется Джина. «Ненавижу делать диаграммы». «Теперь я понимаю вашу радость», — улыбаюсь я. «Приступим?» — спрашивает Тара, занимая свое кресло, которое подогнала к моему столу. «Уже не терпится свесить все на тебя». «Извините, но вы засранцы!» Хихикаю я, но согласно киваю, занимая свое рабочее место. «О, мы знаем, дорогая!» – довольно кивает она. Тогда начнем с малого. Твоя задача – следить за интересом зрителей. Ты будешь выделять целевую аудиторию, составлять план. Твоя работа – задержать человека возле телевизора. Нужно выявить, какой сериал, шоу, новости и передачу они предпочитают смотреть в определенное время. К примеру, новости утром, днем и вечером, когда зритель может послушать их перед работой или после, либо на обеде. В общем, работа кажется легкой, но на самом деле она огромная. Первую неделю я буду помогать, дальше сама. Каждый раз нужно подгружать отчеты за вчерашний день. Кейли следит за нами. Хорошо. Тара открывает папку за папкой на рабочем столе компьютера, объясняя, что и где находится. Спустя три часа голова шла кругом, но я старалась запомнить и делала пометки в ежедневнике, которые в будущем станут моими спасителями. Кажется, моя работа на баре казалась самой неприхотливой и простой. Сейчас все дело в разнице. Там я работала физически, тут приступает голова, пока тело остается в мягком кресле. Пока я не понимаю, что лучше. Записываю, как она отправляет отчеты и куда. «Я сильно тебя загрузила?» – посмеивалась Тара, когда стрелка на часах добежала до семи часов вечера. «Не то слово!» – выдыхаю я. «Если я не вернусь завтра, можешь считать, что у меня отвалилась голова. Скоро привыкнешь и поймешь. Будешь плавать, как рыбка в воде». Энергично киваю и в ту же секунду улавливаю острую боль в шее. Еще немного, и моя голова отвалится к ногам. «Сегодня я похожа на китайский болванчик, который то и дело кивает». Девушка окидывает взглядом ребят и воодушевленно обращается к ним. «Ну что, по домам?» «Я так не думаю», — улыбается Мик, играя бровями. «Я тоже», — поддерживает Джина. «Конечно, я ведь не серьезно, посмеивается Тара. «Сегодня день вступления Лизи в отряд пехотинцев». «Чего?» — хмыкаю я. Кевин быстро перебирает ногами, подкатывая кресло к моему рабочему столу и подмигивает нам. Официальное вступление в нашу команду. По плану бар и отдых после рабочего дня. «Да, забыла сказать, Лизи, улыбается Тара. «Каждую неделю мы куда-нибудь выбираемся вместе. Это вроде как должно сближать команду». «Мы и так близки. Я даже знаю, какие трусы носит Кевин по средам», — сообщает Джин, встав за спиной парня. И по вторникам. И по понедельникам тоже. Черт, да я знаю все цвета недели. Я всегда знал, что ты пялишься на мою задницу. Высокомерно усмехнулся Кевин, за что получил по макушке. Моя лучше. Смеясь, Мик указывает на свою задницу, поднимаясь с кресла. Вы только посмотрите на эту ягодку. Смеюсь над такой глупостью и ликую в душе. Ведь мне снова повезло с новой рабочей командой хотя тоска по Эмбер и Максу все еще присутствует. Я проработала с ними полгода, и моя привязанность напоминает о себе. В противоположном случае мне бы еще больше хотелось улететь к Джареду. Все складывается так, как только я могла представлять в мечтах. Есть только одно огромное «но», которое ноющей болью напоминает о себе. На вчерашнее сообщение я так и не ответила – Мне просто не хватило силы написать, что он нужен мне не меньше. К собственному ужасу я хорошо знаю и понимаю, чем может повернуться взаимный ответ. Один из нас потеряет то, к чему стремился. Это новое напоминание для себя. Никто не должен отказываться от своей мечты из-за другого.